Часть вторая. Понаехал. Римляне не были в шоке, когда пьяный обелиск в ушанке раскидал их зачитанные секунды с криками: "Здороги, я почётный удмурт". Глава 1. Из Гардара в столицу Арахймак решил ехать вместе с караваном, опасаясь за сохранность весьма значительной коллекции артефактов, найденных метром фристом на раскопках руин древнего города. Да, в его силах было воспользоваться заклинанием телепортации, но никаких срочных дел у него не имелось, а обращать на произвол судьбы караван, интерес к которому явно обозначили доброжелатели, не стоило. "Мэтр", обратился Макс к Эдвину. "А почему дорога в таком хорошем состоянии?" кивнул парень на зелёный тракт. "Ради чего они и так пикутся? Особого оживления я на ней не наблюдаю". "Эти места, мой юный друг", улыбнулся Эдвин. являются самыми благословенными во всей империи. Жирная почва и мягкая погода позволяют каждый год снимать по два урожая с крас пелых сортов или один южных. Но дожди, что тут иногда зарядят, превращают всё округу в натуральное болото. Если бы мы не поддерживали в порядке этот тракт, то время от времени оставляли в изоляции многие замки долины, и главное, гардер, который безусловно давно у нас отобрали бы при таком раскладе. Тракт обходится нам недёшево, но сохранение Южного ключа к долине намного важнее. Вы имеете в виду Гардар? Да, именно он стоит у западного выхода из Гардарского ущелья, по которому тракт уходит дальше на юго-восток, в прибрежные эмираты Рахадримов. Гардар, получается, защищает всю империю от нашествия Рахадримов и орков, кивнул Эдвин, потому что они нередко действуют заодно. Признаться, Гардер не произвел на меня впечатление о сильной крепости. Его что, ни разу не брали? Брали, и не раз. Да не только брали, но и разрушали. Тот Гардер, что ты видел, уже пятый со времен Великой войны. Странные тогда дела получаются, задумчиво произнес Макс. Если Гардер – ключ к долине, который легко вскрывается, а иначе бы его часто не брали, то почему так странно расположены замки? Они ведь стоят в глубине от тракта и, по сути, никак не участвуют в обороне, а враг, войдя в долину, может спокойно дойти до столицы и взять ее. Ты прав. Так каждый раз и происходило, за тем исключением, что взять столицу им ни разу не удалось. Но император ничего не может поделать с положением барона в Зеленой долине. Они ведь его вырвали силой во время войны Алой Розы и стоят за свои привилегии до конца. Фактически Зеленая Долина только платит налоги и блюдет законы империи, но всегда уходит в сторону при военной кампании. Баронов, если и можно привлечь, то только в качестве наемников. «Как-то это тухло выглядит», — скривился барон. «А их что, никто не грабит во время войны?» «Обычно нет. Замки нередко продают провиант и фураж вторгшимся войскам». Это, конечно, не поощряется, но и не запрещается. Ведь все понимают, что если не продавать, то будут грабить. И рыцаримы с орками тоже знают о ситуации и не провоцируют баронов грабежами. Ведь у них ещё будут предместья столицы и откуп. У императора вообще есть хоть какая-то армия. Феодальное ополчение Полис-Эльвант довольно сильно, и в отличие от баронств Зелёной долины, хранит полную верность и лояльность престолу Сальдора. ну и гильдия магов. «Ммм, а много ли выставляют поля?» «Порядка ста копий, плюс тысяч пять пешими. Большие ли у них копья? Обычно два-три всадника в доспехах, плюс несколько конных слуг. И что им противостоит? Велики ли войска Эмиратов?» «Вот ты о чем», — грустно сказал Эдвин. «Обычно приходит около двадцати тысяч». «Получается, что единственной силой, которая останавливает эти нашествия, являются маги. Я прав?» «Полностью. Именно по этой причине Кир-12-й и подписал в 12 лет указ об обязательной службе магов Империи». «Разбежались, что ли?» — улыбнулся Макс. «Нет, просто он незадолго до того умудрился со мной поругаться, и я его, в общем, рекомендовал самому разбираться со своими проблемами. Потом, конечно, вмешался». Но столица очень сильно пострадала, особенно в свете того, что у Рахадримов тоже есть маги. Погодите-ка, Замер парень. А Орден Света кто поддерживает? Ведь должны же они на кого-то опираться. Случаем ли не бароны Зелёной долины? Это так очевидно, горько усмехнулся архимаг. На мой взгляд, бароны преследуют только одну цель обособиться в духе свободных баронств. Поэтому им выгодно ослабление императора. А так как маги своей силой укрепляют его власть, то им выгодно финансировать организацию, что будет стремиться как можно сильнее скомпрометировать и ослабить магов, то есть императора. На мой взгляд, просто больше некому. Ты прав, кивнул Эдвин. Финансирование ордена держится на очень серьёзных вливаниях со стороны Зелёной долины. Но мы с этим ничего поделать не можем. Орден Сила причем способная, если понадобится спровоцировать в удобный момент иностранное вторжение и государственный переворот. Они пока держатся в рамках приличий, но... А варги? Что варги? — удивленно спросил Архимаг. Они ведь служат Империи. Сколько их можно выставить? Это совершенно особый вопрос. Во-первых, их очень немного. Во всей Империи и Эрафии их хорошо, если тысяч шесть наберется. Во-вторых, они бедны и не могут выставить полноценное войско. Грубо говоря, у них все так плохо, что Варгов в наем империи выставляет их Верховный Совет, забирая деньги в казну и лишь небольшую долю выплачивая непосредственным наемницам. Нанять их на постоянной основе и вооружить за счет империи нельзя? Увы, мы не столь богаты. Если до Великой войны сокровищница императора просто ломилась от золота, то сейчас мы бедны. Зелёная долина не особенно раскошеливается. Поля и сельванты не приносят больших доходов, а потому с них идут только жидкие налоги, и выставляемое феодальное ополчение снаряжено, как правило, очень скудно, а сама столица едва сводит концы с концами. Только ведь нам ещё нужно ремонтировать зелёные тракты с определённой регулярностью и исправлять последствия очередного нашествия. Да и выкупы платить нужно. Денег в казне мало. Какой-то замкнутый круг. Покачал головой Макс. Как ты сказал, усмехнулся Эдвин. Да, он самый. Куда ни сунься, везде проблемы, и решать их за счёт других, значит усложнять обстановку на других направлениях, которые там и отнюдь не радужны. Кстати, а почему варк так мало? Я о них совсем ничего не знаю. Может быть, расскажете? Да что тут рассказывать, несчастные создания. Незадолго до Великой войны их искусственно вывели путём магического скрещивания людей и чёрных кошек Великого леса, могучие, редкие и уникальные хищники, которые обладают способностью чувствовать эмоции других живых существ. Так вот, скрестили, получили удивительно красивые девушки, способные, как и чёрные кошки, чувствовать других. Для чего их делали? Просто эксперименты сошедших с ума чудиков от счастья. Император терпетелся вывести воинов для специальных операций. Ведь не у каждого мужчины поднимется рука на красивую женщину. Да и вообще, сложно таких красивых особ воспринимать как опасность. Хм, это понятно. Но почему вы назвали их несчастными созданиями? Несколько причин. Во-первых, у них никогда не рождаются мальчики. Вообще, это один из механизмов защиты, который заложили в них при создании. Во-вторых, они чрезвычайно эмоциональны во время секса и вполне могут убить мужчину, особенно их молодняк. Что, как ты понимаешь, не добавляет им почитателей. В-третьих, при создании в них заложили третью защиту, согласно которой мужчины, взявшие вергу, пусть даже насильно, как правило, оказываются к ним магически привязаны и сильно теряют в умственных способностях, становясь практически животными. В общем, найти себе хоть какого-нибудь мужчину им очень сложно. Все от них шарахаются. А если и получается что-то сделать, то живут они недолго, обычно меньше года. В Арги сами их убивают, потому что терпеть рядом с собой опустившееся животное, они способны только ради продолжения рода. Причём, что интересно, двойни у них рождаются редко. Да и вообще, им не так просто забеременеть. Действительно несчастные существа. кивнул Макс, тихо обалдевая от услышанного. Поэтому одним из инструментов влияния на них для императора является передача им мужчин, осуждённых на смерть. Ах, да, чуть не забыл самое главное. У Варг есть врождённая магическая способность к соблазнению. Официально ей запрещено пользоваться на территории империи, но от безысходности они втихаря время от времени крадут мужчин. Так что будь осторожен со своей Ариной. А то я смотрю, ты на неё уже планы строить начал. Не стоит. Если украдут, гильдия постарается вытащить, хотя, как правило, не успевает. Они так действуют только на людей. Насколько я знаю, на людей, эльфов и дворфов. На орков тоже, но умерение. В общем, я предупредил. Император держится за каждого толкового мага, чтобы выжить, и терять их из-за глупости очень не любит. сам понимаешь тебе уже потом ничем не помочь а силы вложенные в тебя уйдут на ветер обидно особенно учитывая что сил у нас осталось довольно мало